Глава сорок третья. Ботинки жмут, и нам не по пути. Громовы. Я купила дочери нормальную куклу. Девочки должны расти в окружении красивых вещей. Красивых, дорогой, а не безобразных и уродливых. Хотя, до живой игрушки даже у меня не хватило бы фантазии додуматься. Но ты же у нас король детских подарков. Понимаешь, что уродство сейчас в тренде. Детишки любят монстров. И, как оказалось, зажиравшиеся богатенькие дяденьки. Я смотрю на мою жену и пытаюсь понять, почему я так переживал, когда она ушла. Надо было радоваться, запускать в небо тысячи воздушных шаров и взрывать салюты, а не страдать и становиться полным придурком, делающим несчастными всех вокруг. Нужно было. «Ты соскучился?» «Точно, прямо на лице написано», — усмехнулась Лиза. Подошла ко мне впилась в мой рот губами. Я почувствовал лишь тошноту и отвращение. Слава богу, Фиона не видит этого безобразия. Где она, кстати? Где моя ку, любимая женщина? Какого лешего ты забыла в моем доме? Я отстранился, борясь с желанием толкнуть женщину, которую когда-то думал, что люблю. Вытереть бы губы рукавом, некультурно и по-детски. Мне казалось, ты сделала выбор. «Какого черта ты приперлась? Или мой бывший управляющий уже тебя не удовлетворяет?» «Мы расстались, Петя». «А, деньги кончились, которые вы у меня сперли», — кривлюсь я в улыбке. «Черт, где Фиона? Дом словно умер, снова превратился в дыру вне радости и времени. И Варя морщится, нос покраснел, того и гляди заревет. Моя дочь снова несчастна, и в этом снова виноваты глупые взрослые». Да кого ты все время ищешь? Если толстую уродку, которая тут почувствовала себя хозяйкой, то я ее уволила. Знаешь, Громов, я ожидала увидеть в своем доме кого угодно. Модельку тупую, силиконовую потоскушку ну, может, эскортницу, но такое... Слушай, тебе нельзя ребенка доверять, Громов. Ты совсем рехнулся. Притащить в наш дом колхозную жеруху. Как у тебя только ума хватило такое в дом приволочь. «Что ты сделала?» — зарычал я. «Еще немного, и разорву эту дрянь голыми руками». И моя женушка это поняла. В чертовых лисьих глазах мелькнула искра страха. «Ты уволила мою Фиону? Ты... папочка!» Тихий голосок вари меня немного отрезвил. Черт, я совсем забыл, что она в комнате. Настолько тихо сидела моя всегда шебутная дочь на диване, обняв уродливую бездушную фарфоровую игрушку. «Мама просто хотела, чтобы я только ее любила, понимаешь?» «Это я, Фи попросила уйти. Я. Она обещала, что будет мне звонить и что будет меня любить и помнить. Не ругай маму. Она же ей правду рассказала». «Какую правду?» Бедный запутавшийся ребенок. Варя обожает эту лживую дрянь, которая манипулирует ей. Лиза не любит дочь. Ей просто так было проще сделать то, зачем она приехала загрести жар чужими руками, руками маленькой девочки, которая ее ждала годы, скучала, идеализировала. «Ну, она сказала, что вы муж и жена, и что ты...» «Мама сказала, что у тебя было много, теть, и что ты не умеешь любить». «Пап, но ты ведь умеешь, я знаю, ты тоже любишь Фи, и маму же ведь любишь?» «Иди в свою комнату, Варюша». «Ты же не будешь ругать маму?» — тихо спросила малышка. «Господи, я снова ей сейчас совру». «Нет, солнышко, поиграй пока в новую куклу свою». «И... пап, я не хочу. Она... я ее боюсь. Мы с Фи смотрели кино, так вот такая кукла выкосила весь дом народа, ага. А потом...» «Я найду Фи и всыплю ей по первое число». «Это же надо было показать ребенку такие ужасы». Я ее найду и... найду. Она меня захочет слушать. Да, я сделаю все, чтобы вернуть наши с Варей счастье. Верну и больше никогда не отпущу. А ты у нас прям папочка-папочка. Жалко, что придется тебе отдать мне дочь. Ты же помнишь, с кем останется Варя в случае нашего с тобой развода? Это прописано в брачном контракте. Вот такая она, жадность Громов. Ты лишишься того, чем дорожишь больше всего на свете. И только потому, что ты жадина говядина, пустая шоколадина, — хихикнула Лиза, оскалив белой зубки. «Она же тебе не нужна!» — хреплю я, проталкивая звук сквозь сжавшиеся связки. «Слушай, ну не будь таким смешным. Эта девочка — моя безбедная жизнь. Я не имею права претендовать на твой бизнес, значит, я заберу дочь» и ты будешь платить мне на нее алименты. Думаю, что мне этих денег хватит на шикарное существование. Тебе? А дочери ты подумала? Соплячка мне никто. Все по-честному, Громов. Ничего личного. Кстати, ты сам внес в договор пункт о том, что в случае развода дети остаются с матерью. Так что только себя можешь корить. Как хорошо, что твоя стервозная маман возненавидела толстуху даже больше, чем меня. Видно, почувствовала своим старым задом, что она гораздо опаснее. «Ну же, Петя, ты же на ней жениться собрался? Это прям вышка!» Адель кольцо видела. «Прикинь, твоя мать еще и в вещах твоих роется. Ты весь такой крутой, а матери не можешь пинка дать!» «Ух, страшный Громов!» «Так я понимаю, развод-то был неизбежен?» «Да, я дурак». Договор составлялся, когда еще и в планах Варе не было. Я просто был идиотом. Думал подстраховаться со всех сторон. Считал себя умнее всех. Королем мира считал себя, а оказался голым игрушечным королем. «Лиза, давай договоримся. Я готов на компромиссы». Выдыхаю, борясь с истеричным смехом, рвущим глотку. «Любые деньги. Доля в бизнесе». «Нет уж громов». В бизнесе я не разбираюсь. Деньги, как вода, закончатся быстро, и все. Ты ж меня пошлешь просто. А так у меня будет постоянный источник дохода. Я сначала вроде думала с тобой договориться, а потом... Знаешь, я вдруг осознала, что созрела для материнства. Ну и мне страшно хочется, чтобы ты жил с новой женой несчастливо. Вот такая я паскуда». Попробуешь мне помешать забрать девчонку? Я тебе такую рекламу устрою. Буду по ток-шоу ходить. Денежек еще заработаю на твоем позоре. Ну как, попробуем? Представляешь, хозяин империи детской радости — козел. Твои игрушки покупать перестанут, и ты сдохнешь от печали. Ведь бизнес для тебя все твое. Ты ведь ради него дочь отдал. Что ты за тварь? Мне срочно нужно к дочери. Мне нужно что-то придумать. Я не могу ее лишиться. Все остальное отходит на задний план. Да, я сохранил бизнес, приумножил его, я работал как вол, ничего вокруг не видел. Нужно нанять адвокатов, нужно... И все будет зря, потому что я сам фактически отказался от своей дочери. И любой суд встанет на сторону чертовой ведьмы Лизы. Она мать, а я козел со всех сторон. Я просто не дам ей развод и навсегда потеряю свою любовь. Куда ни кинь, везде клин. Ее еще и жалеть будут. Несчастная, брошенная мать-одиночка. Ну, есть вариант, милый. Это не вариант, Лиза. Так ты делаешь выбор в пользу толстухи и предаешь дочь? Ты такая же тварь, Громов, как и я. Даже еще хуже. Променять ребенка на уродку. «Так что я спасаю нашу дочь от тебя». Я ухожу молча. Иду к Варе в комнату. Не знаю, как смотреть ей в глаза. Я ничего пока не придумал, и я действительно буду предателем. Варе снова будет больно и страшно, и никакие деньги мира не смогут вылечить ее душу. Варя сидит на кровати. Фарфоровое чудище валяется на полу, закинутое в самый угол. «Папочка, я поступила неправильно». Заплаканные глазенки заглядывают мне прямо в сердце. «Не отдам. Не смогу». Я прогнала Фи, а она меня любила. А мама не любит. Почему ты мне не рассказывал, что не любит? Я ведь ее ждала, а так нечестно. Подслушивала. Ну, постояла немного за стеночкой. До самого конца постояла. «Мама мне не мама?» «Пап». «Детка». «Есть вещи, которые рассказывать маленьким девочкам не стоит. Ты прости меня». Прижимаю к себе Варюшу, подрагивающую и худенькую. «Я понимаю и не сержусь. И это ты меня тоже прости». «За что? Я напрягаюсь. Впервые в жизни Варя просит прощения. Это повод насторожиться». «Да так, ни за что. Просто на всякий случай». Я спать хочу.